до приезда в Минск Герасимова, а потом Вырубова. Я некоторое время продолжал играть там роль, на которую формально не имел никакого права, так как роль эта была сопряжена с большой работой и многими неприятностями. Никто ее у меня не только не оспаривал, но меня просили действовать и дальше в том же духе. Задним числом Я был назначен главным комитетом уполномоченным, что подвело какой-то базис под мое фактическое положение. Работал я тогда очень много, много делал ошибок, но многому на практике учился. Немало тяжелого пришлось мне тогда видеть. В частности, помню, как мне пришлось посетить под Минском Совершенно кошмарный холерный барак. Он был переполнен больными, умирающими и даже трупами, которых не успевали выносить сбившиеся с ног санитары. Ужасное впечатление производило мертвецкое, с наваленными в беспорядке, скрюченными телами. Больных холерой воинских чинов было очень немного, болели больше беженцы. К счастью, санитарные меры удалось принять довольно скоро, да и вспышка холеры, которая могла иметь ужасные последствия, была, слава богу, незначительная. Военная цензура ее совсем замолчала. Вообще надо отметить, что наша военная цензура могла показаться строгой только тем, кто не видел, что такое во время войны французская цензура. говорю именно о последней, так как вижу сейчас в 1939 году ее деятельность. Тем временем ставка решила разделить Северо-западный фронт на два: северный и западный. Соответственно с этим и комитет Северо-западного фронта ВЗС разделился на комитет северного и комитет западного фронтов. Вырубов остался председателем нового комитета западного фронта, а председателем нового комитета северного фронта сделался Герасимов. Комитет этот должен был формироваться в Обскове, где был штаб северного фронта. Товарищем председателя, то есть его помощником и заместителем Герасимов просил сделаться меня я согласился осенью 1915 года Герасимов наконец сдал свою должность в Смоленске и всецело посвятил себя новой работе работы действительно было много во-первых нам предстояло пробить в новом штабе лед недоверия к общественной организации это нам удалось сделать не без труда, но сравнительно скоро. Почти вся заслуга в этом отношении принадлежала Герасимову. Я играл только второстепенную роль. Критика легче творчества. Конечно, Герасимову и мне было куда проще критиковать методы Вырубова и компании, чем организовать новое дело на более здравых началах. Не мне судить, Насколько хорошо мы этот экзамен выдержали. Но без ложной скромности могу сказать, что мы на нем во всяком случае не провалились. По ряду причин почти все организации ВЗС бывшего северо-западного фронта остались на западном фронте, а у нас на северном надо было почти все создавать заново. Отчасти это было труднее. Но зато мы как бы избавлялись от первородного греха организаций, носивших штемпель вырубова и доктора Богутского. Когда дело постепенно стало налаживаться, и Герасимов и я были рады, что мы не получили большое, но тяжелое наследство от комитета Северо-Западного фронта ВЗС. Много пришлось мне работать в это время, как никогда в жизни не приходилось. С утра и до позднего вечера, и безо всяких праздников. По воскресеньям мы работали как в будни. Отпуска я мог позволять себе очень редко. Только изредка приходилось мне по службе уезжать из Пскова, главным образом в Двинск или Ригу на автомобиле. Там находились штабы 5 и 7 армии, и помещались управления наших уполномоченных при этих армиях. Большей частью мне приходилось работать вместе с Герасимовым, а когда он уезжал, заменять его на председательском посту. По возрасту я был младшим изо всех уполномоченных, в комитете я работал, когда мне было от 25 до 27 лет. Среди уполномоченных были и старики. Моё возрастное младщенство мне мало мешало. И отношения со всеми у меня выработались, слава богу, хорошие. Конечно, бывали и трения, но это было скорее исключением. Мое опасение, что мой молодой возраст, да еще при моем княжестве, может повлечь трение со многими интеллигентами, входившими в комитет. К счастью, тоже не оправдались. Наши заведующие отделами сравнительно легко простили мне мой титул, так как они совершенно правильно не чувствовали себя способными иметь дело со штабами и вообще с военными, психология которых была им слишком чужда. С другой стороны, Они не могли не считать меня хорошим работником, что в среде интеллигенции очень ценилось. С обеих сторон совместная работа оказалась легче, чем мы это предполагали. Мне пришлось на практике сравнить плюсы и минусы третьего земского элемента и чиновников приблизительно такого же губернского масштаба. У нас служило несколько чиновников, С интеллигентами, как общее правило, было труднее обращаться. Они первое время часто ершились, все время опасаясь за свое хрупкое чувство собственного интеллигентского достоинства, на которое я, конечно, и не думал покушаться. Зато они в работе проявляли куда больше инициативы и любили даже излишне возражать при всех возможных случаях. С чиновниками все шло как по маслу, но они были, на мой взгляд, слишком покорным и безвольным орудием в руке начальства. Там, где дело было рутинное, с интеллигентом бывало часто раздражительно. Так как надо было не совещаться, а исполнять И разговоры только отнимали драгоценное время. В нерутинных делах, полное чего изволите» типичного чиновника, бывало опасно. Я предпочитал, когда служащие и сотрудники делали мне возражения, а не таили их из фальшивой почтительности про себя. С другой стороны, интеллигент становится иногда опасен для дела в виду его недисциплинированности. Если, несмотря на возражение, ему говорят все же сделать не по его мнению, он склонен сделать это так, что может сорвать самое разумное распоряжение. Конечно, я не обобщаю этого, но такую черту, очень вредную для всякого дела, я встречал чаще всего именно у интеллигенции. подчиненный обязан доложить свои соображения и возражения по делу но он не может требовать чтобы начальство всегда с ним соглашалось а в случае несогласия подчиненный не имеет права саботировать решение начальства тут дело так-то и этого так-то часто не хватает Позднее в жизни, когда мне пришлось быть не столько начальником, сколько подчиненным, я увидел, что порою бывает очень трудно исполнять хорошо что-либо, против чего я возражал своему начальству. Во всяком случае, я старался сделать все возможное, чтобы не саботировать решение начальства. Совсем другое в делах принципиальной важности Подчиненный... Во всяком случае в гражданских делах, а не в военных во время войны, не должен исполнять распоряжение противного его совести. Я не хочу сказать, что во время войны он всегда должен исполнять даже такое распоряжение, но там дело обстоит сложнее и требует особого рассмотрения. Летом 1916 года в течение нескольких месяцев я, оставаясь в звании товарища председателя фронтового комитета, был назначен комитетом, кроме того, уполномоченным ВЗС при пятой армии. Некоторые обстоятельства в связи с уходом в отставку бывшего уполномоченного при этой армии князя Кугушева привели к тому, что положение в Двинске усложнилось, и отношения с двумя отделами штаба армии, санитарном и этапно хозяйственном несколько натянулись. Для того, чтобы улучшить эти отношения, комитет в сущности Герасимов направил меня в Двинск. Я ждал больших трудностей и неприятностей. И первое время с санитарным отделом было действительно трудновато. Но, в общем, все обошлось гораздо легче, чем я думал. В частности, отношения со штабом армии скоро установились самые хорошие. Для меня эти месяцы, проведенные в Двинске, были сравнительно отдыхом. Линия фронта проходила совсем близко от Двинска, и я лучше, чем когда-либо, мог наблюдать фронтовую жизнь, почти ежедневно объезжая разные наши учреждения в районе армии и в частности передовые отряды. Помню, как однажды, когда я заехал в штаб одной дивизии, офицеры предложили мне осмотреть передовые окопы, которые находились всего в нескольких десятках шагов от немецких По пути туда разыгралась сценка, тогда же мне напомнившее толстовское описание двух полковых командиров во время Шенграбинского боя, из которых ни один не хотел первым выехать из-под огня, хотя стоять под ним им обоим было совсем не нужно. С провожавшим меня по ручкам, верхом, потом пешком, мы приближались к передовым окопам. оручик указал мне начало хода сообщения и предложил пойти по нему а то вы будете под обстрелом Сам он выразил намерение идти вне хода сообщения сапог не хочется пачкать было совершенно ясно что это только отговорка так как никакой грязи по сухому времени в ходе сообщения не было Хотя меня совершенно не привлекала перспектива бессмысленно подвергаться лишней опасности, я, конечно, не мог один пойти по ходу сообщения и пошел тоже вне его. Довольно скоро просвистела пуля, потом другая, третья. Мы шли все дальше, стараясь спокойно разговаривать между собой. Было совсем неприятно, и мой поручик очевидно тоже чувствовал всю глупость положения, но никто из нас не хотел первым спрыгнуть в ход сообщения. Обстрел был еще не очень сильным, но усиливался. Как бы пулеметом не накрыли, неуверенным голосом сказал поручик, и взглянул на меня и на ход сообщения, но не спрыгнул. На наше счастье, по ходу сообщения навстречу нам шел какой-то подполковник. Увидя нас, он решительно приказал поручику спрыгнуть вниз, что последнее исполнил, по-моему, не без некоторого удовольствия. Я прыгнул туда же. Жужжание пулю самого уха прекратилось, это было приятное ощущение. Покаmest я ознакомился с подполковником, Немцы дали две очереди гранат по нашим окопам. Вот, сказал подполковник, глядя на смущенного поручика. Было совершенно понятно: причиной обстрела было наше неуместное выступление с поручиком. Одна гранат попала в сосну в шагах в 50 от нас. На моих глазах дерево переломилось как спичка. Потом все утихло. Я почувствовал облегчение, что по крайней мере наше посещение не вызвало потерь. Обойдя окопы и посидев со скучающими офицерами, мы направились в обратный путь. Командир батальона, провожая нас, велел поручику непременно идти по ходу сообщения. В Двинске мне пришлось испытать ночной налет германской авиации. Шума от взрывов и пальбы было очень много, и я был удивлен, узнав утром, что неприятельских аэропланов было всего штук 5-6. Как-то другой раз, очень уставший за день, я заснул с вечера непробудным сном и совсем не слышал германского налета. от бомбы загорелся соседний дом, между нами был садик. И только потом я узнал, что мой вестовой ночью будил меня: "Ваше сиятельство, бомба в соседний дом попала, что прикажете делать? Если в наш попадет, разбуди?" будто бы ответил я. Сам я ничего этого не помню, но мой ответ действительный или вымышленный вестовым? произвел большое и выгодное для меня впечатление на нашу команду. Во время моего пребывания в Двинске пятой армией последовательно командовали генералы Гурко Василий и Драгомиров Абрам. Начальником штаба обоих был генерал Миллер. Мог ли я предполагать тогда, что оба последних будут впоследствии несколько лет моими непосредственными начальниками и притом в Париже. Закончив мою временную миссию в Двинске, я сдал должность уполномоченного при армии своему помощнику Трайновскому, а сам вернулся в Обсков, где снова погрузился с головою в свою прежнюю работу. Зимой На два 3 дня ко мне в Псков приехал из Петербурга папа, который был там на сессии Государственного совета. На время его приезда я на день освободился от работы, и мы вместе с папам осматривали достопримечательности Пскова, в особенности его церкви. Архитектура некоторых из них и их звонниц очень интересна и хороша. Я заранее предвкушал радость попа при виде их, и не ошибся. Внутренность псковских церквей, к сожалению, гораздо менее интересна. Почти ничего старинного в них не осталось, в частности, знаменитых икон псковских писем. спаса Мирожский монастырь с его оригинальными фресками К сожалению, как я слышал, теперь разрушающимися составляет исключение. Что же теперь осталось от всего этого после революционных бурь? Написано до германо-советской войны 1941-45 годов с ее новыми разрушениями. Какой-то злой рок тяготеет над Россией. И так в ней мало памятников старины. А что есть, уничтожается. Все чисто материальные потери, как они ни печальны, все же восстановимы. Но разрушение памятников искусства и старины, куда больше, чем материальные потери, ничем не возместишь этих бесценных утрат. Работа земского союза на фронте все расширялась, захватывая все новые области. Мы старались по мере сил и возможностей откликаться на каждую нужду армии. Действительно, в качестве подсобной организации мы сделали много полезного. Однако, признавая заслуги ВЗС и других общественных организаций, Я всегда спорил против преувеличения их заслуг, чем общественность очень грешила. Тогда в общественных кругах было в моде говорить, что правительственные органы показали свою полную неспособность, а общественные организации будто бы выдержали государственный экзамен. На самом деле Правительственные органы действительно на наше горе оказались не на высоте тех труднейших задач, которые перед ними стояли. Но степень их неспособности безусловно преувеличивалась нашей самовлюблённой общественностью. Тем самым работа этих правительственных, вернее, государственных органов еще значительно затруднялась Так, как она должна была происходить в атмосфере недоброжелательной критики и недоверия. Неверно, что общественные организации во время войны будто бы выдержали государственный экзамен. Тогда они, слава богу, его еще не держали. А когда в недалеком будущем они с легкомысленной уверенностью пошли на него, то они провалились самым решительным образом. Методы работы годные для подобных организаций, часто не подходящие для государственных органов. Этого наша общественность, взятая в целом, я только так о ней сейчас и говорю, упорно не хотела понять. Я всегда был противником этатизма, но не могу не признать того объективного факта, что война в наше время настойчиво требует усиления этатизации. Совсем не случайно, что во время мировой войны этатизм сделал огромные шаги во всех воевавших государствах, несмотря на чрезвычайно разные политические и социальные структуры и национальные особенности. эту же этотическую тенденцию мы замечаем с самого начала текущей войны 1939 год в росте этатизма в связи с современными войнами я вижу одну из огромных опасностей для современной культуры даже признавая печальную необходимость роста этатизма во время войны я считаю Что и в это время надо бороться с его преувеличениями. При этатизме значение всех государственных органов в жизни народа безмерно увеличивается, и всяческие ошибки их влекут за собой более широкие и печальные последствия. Это все могли ясно видеть у нас во время войны, а еще куда яснее после нее — при коммунистическом строе